Натянув, наконец, полушубок на сутулившиеся плечи, Анискин взял шапку, выправил ее, но на голову не надел. Он так и пошел дальше с шапкой в руках. Он согнулся, чтобы вместиться в двери, громоздко переставил через порог валенки, еще больше сутулившись от этого, исчез. В открытую комнату ворвался гром машины, свист ветра, пахнуло холодом и снегом. Потом дверь бесшумно закрылась. Снежинки, покружившись, растаяли. Я так и знала, что Федору Ивановичу как никогда тяжело. Она вынула папиросу, закурила, задумчиво выпустив дым в потолок, подошла к тому окну, возле которого стоял Анискин. Юлия Борисовна долго курила молча, затем обернулась к Качушину, который опять сидел на кончике стола и поматывал ногой. «Что здесь происходит, Игорь?» — негромко спросила она. «Не нужна уже экспертиза?» «Нужна». Тоже после паузы, но почему-то громко ответил следователь. «Нужна. Хотя я могу доказать, что лесозаготовитель саранцев не убивал охот инспектора. Я рад вашему приезду, Юлия». Они еще немного помолчали. Затем на их лицах появилось особое профессиональное выражение. Они несколько раз переклянулись, и Юлия Борисовна утвердительно, качнув головой, сказала «Начнем с допроса Саранцева». А экспертиза такова. Метель утишивалась, но холодному ветру с Васюганских болот надо было еще бороться до да бороться с южным ветром, чтобы в мире наступило равновесие. Тишина, мороз. Солнце. А сейчас все еще было ветрено, облака висели низко, черные, клубящиеся, неслись в разные стороны, словно не знали, куда податься, к южному ветру или к северному. Потому и вагонка, в которой сидели участковый техноруг Степанов, тоже вела себя странно, непостоянно. То к югу наклонится гудящей стеной, то к северу, и все дрожит, подрагивает. От неизвестности. В вагонке матово посверкивала лаком мебель. Струилась из углов ласковое пакучее тепло, и негромко пел транзистор, небрежно брошенный на диван. Он лежал на боку косо, но из пластмассовой коробки проливался мучительно низкий, берущий анискино за душу голос Людмилы Зыкиной. Про семнадцать лет, про молодость, про седые волосы пела она. И когда просила упрашивала свои ладони в Волгу опусти, в груди участкового холодел подвижный комочек. Не шевелясь, Анискин дослушал певицу, улыбнулся кривовато и первый раз прямо и долго посмотрел в лицо тех на рука. Участковый увидел квадратные, как у следователя губы, и спокойные глаза и вдруг не холодно А тепло сделалось в груди у Анискина. Голос певицы еще звучал в его ушах, и рвались наружу слова, которым было тесно в горле. И боясь потревожить тепло под собственным сердцем, Анискин неожиданно для себя хрипло и безнадежно сказал. «Вот какая история, Евгений Тарасыч». Очень смешная история получается, когда один человек другого понять не может. От этого, Евгений Тарасович, хоть головой в прорубь. Но технорук Степанов все понимал. Он поднялся с низкого диванчика, пересев на стул, оказался в метре от Анискина. Степанов смотрел понимающе и просто, и терпеливо. И Анискин вдруг подумал такое что, казалось, никогда не может прийти в голову. — Девчончишки, они всегда на отцов похожи, — подумал участковый. — Так если у Зинки родится дочь, она на Степанова походить будет. Пораженный этой мыслью, Анискин замер, ощущая духоту, натопленность вагонки, невольно для себя отодвинулся от технорука. Он еще ничего не понимал в самом себе, но уже злое, гневное, волной подкатило к горлу. Видимо, лицо участкового перекосилось, так как в глазах Степанова мелькнуло удивление.